Дальнейшие события перескажу с чужих слов, потому что сам в это время сидел в обезьяннике полицейского автомобиля. Глупо было ждать другой реакции, когда из абсолютно тихого и приличного жилого поселка сообщили о драке и стрельбе, а на дорогу выскочил окровавленный оборванец и машет руками. Полицейские не стали терять времени. Один экипаж остался меня паковать, а остальные поехали дальше в поселок. И, как оказалось, правильно сделали, потому что другой подозреваемый в это время возился возле поврежденного автомобиля и при появлении полиции затеял стрельбу. Разбил выстрелом прожектора на одной из машин, после чего получил по пуле в плечо и колено. Перевязан и упакован, опасности для жизни нет, может быть допрошен. В доме обнаружили множество дырок, одна из которых в голове человека, лежащего на полу рядом с перевернутым столом. Все пули выпущены из того пистолета с глушителем, что был у оказавшего сопротивление задержанного в момент задержания. Еще в доме обнаружили документы первого задержанного и одну единицу огнестрельного оружия. Это оружие не было заряжено и не использовалось по меньшей мере несколько дней. С меня сняли наручники, но в участок все-таки отвезли. Очень удивились, когда я сказал о своем праве на один телефонный звонок, но позвонить дали. Как мне показалось, полиция здесь в массе своей из тех еще заленточных полицейских, и вбитые за много лет правила так просто не забываются. Так что я вызвонил чья-то посреди ночи, и меньше чем через час они с Сэмом уже трясли своими значками в участке. До того меня сперва перевязали, а потом провели парафиновый тест и даже пытались допрашивать, но я сказал, что мало что помню. Шок, боль, страх, все такое. По мне стреляли, я убегал. Пообещал рассказать, как только почувствую себя лучше. Мне сказали никуда не уезжать с острова и отпустили. В итоге Чет остался участвовать в допросе убивца. Я ему вкратце пересказал наш с визитером разговор и дальнейшие события. А меня Сэм отвез в офис. Влил стакан бискаря из личных запасов и отправил спать. Вырубился я моментально, как будто свет погасили. Вроде только заснул, Чет трясет за плечо. Местные полицейские с удовольствием вспихнули нашей службе безопасности покушение на убийство сотрудника ордена, поэтому он сам и проводил допрос задержанного стрелка. За стрельбу по полицейским, убийство и использование незаконного оружия с глушителем тому все равно светит смертная казнь, поэтому никто не миндальничал. Вкатили конскую дозу скопа ламина и допрашивали жестко. В результате узнали, что сам ночной стрелок из обслуживающего персонала острова был выкуплен в Дагомее из рабства и несколько лет работал таксистом, пытаясь выплатить кредит за выкуп. Да, в этих краях много дикого. Завербовали его еще в процессе выкупа. Вербовал какой-то Мартин, он его знает только в лицо. Задания были несложные – кого-то встретить, отвезти, передать груз. Оплачивалась эта деятельность неплохо. Связь была просто по телефону с местного номера. Вчера Мартин ему поручил привести от ворот прибывшего человека. Ими и приметы прилагались. Но указанный адрес. Понаблюдать за разговором этого человека со мной. Ими и приметы тоже были. И не дать его арестовать, если что-то пойдет не так. Выдал пистолет с глушителем и деньги. Много больше, чем обычно. Таксист-шпион привез туриста к моему дому. Начал подслушивать. И когда понял, что разговор превратился в допрос, открыл стрельбу. Дальше я убежал в дом, а он поднялся на террасу увидел, что мой не нетранспортабелен, застрелил его и долго возился, вытаскивая из-под стола и обыскивая тело. Видел, как специалист по особым поручениям прятал в карман немалую стопку денег. Удирая, я стукнул машину незадачливого убийцы, и тот не смог уехать. А там и полиция подоспела. Получается, здесь есть еще как минимум один шпион? Да, мы по номеру телефона нашли этого Мартина. Орденский чиновник среднего звена. Неоднократно ездил и на Нью-Хевен, и на Материк, и за ленточку. Задержать его пока не удалось, скрылся. Но он где-то на острове. Пара дней, и поймаем. «Если он не скроется на частной территории, не покинет остров на частном корабле или самолете, в любом случае надо спасать моих родителей. У вас есть возможность быстро переправить их из России сюда, или хотя бы спрятать их там, чтобы до них не добрались?» «У нас довольно скромная сеть офисов в России». И кому там можно доверять? Я пока не знаю».